Эпилог. На Татуине ночь наступает быстро. Во дворце, который некогда принадлежал Хату Джаббе, на троне погибшего галактического преступного главаря вершил суд Биб Фортуна. Придя к власти, Твилек растолстел, и его обрюзшие щеки свисали на грудь так же, как и лоснящиеся лекку, уложенные вокруг шеи. У трона оттеснилась свита, придворные и прихлебатели разного толка. С обеих сторон на страже стояли гоморианцы, а к основанию трона за лодыжку была прикована испуганная пленница Твилека. Бип довольно фыркнул, и откинулся на спинку трона. Он наслаждался добычей. Неплохо быть королем. И вдруг на лестнице, ведущей наверх, сверкнули бластерные вспышки. Бип подался вперед и по-хатски отдал приказы стражникам-гомарианцам. Те отправились навстречу невидимой перестрелке. Прогремело еще два выстрела, и оба охранника упали замертво. Встревоженный Фортуна повелел другим приспешникам проверить, в чём дело. Через тронный зал пролетели ещё бластерные разряды, и подхалимы Твилека рухнули на пол один за другим. Во дворце остались только сам Бип, да Твилека, прикованная у его трона. Из тьмы вышла Феннакшант. Фортуна разинул рот. От удивления он не мог издать ни звук. Женщина прицелилась из винтовки в сторону рабыни и нажала на спусковой крючок. Цепь разлетелась. На лице твелики появились одновременно и радость, и замешательство. Еле заметным кивком Фенник дала ей понять, что та свободна и может идти. Танцовщица вскочила на ноги и нырнула во мрак. Шант не спускала глаз с Биба. Преступный главарь все еще таращился на нее, когда в зал вошел Боба Фетт с бластером в руке. «Приведенного гостя Фортуна разину рот еще шире». «Боба!» — произнес он на хацком. «А я думал, ты погиб!» На его лицо наползла приторная улыбка. Я так рад тебя видеть. Ходили разные слухи. Бобба прицелился и выстрелил. Бип дёрнулся и повалился лицом вперёд. Фет поднялся на возвышение, оттолкнул безжизненное тело в сторону и уселся на освободившийся престол. Стоявшая рядом Шант откупорила бутылку с голубой жидкостью и поднесла её к губам. Сидя на троне, Боба Фетт внимательно смотрел вперед, устремляя взгляд в будущее. Текст читал Станислав Концевич.